Чейз открыл заднюю дверь машины Джой и достал из салона бронежилет. Глядя на огромные ворота виллы, он услышал голос за спиной. Что вы делаете? Командир группы спецназа смотрел на Френка недоумевая. Широкоплечий мужчина в полном обмундировании сжимал в руках автомат, переводя глаза с Чейза на Джой. "Вы комиссар полиции", сказал спецназовец. Ваши боевые заслуги всем известны, но они уже давно в прошлом. Позвольте нам делать свою работу. Снимите бронежилет. Как только мы разведаем обстановку, убедимся в безопасности и удостоверимся в том, что цель на месте, вам дадут знать. Я понимаю, Маркус Морлоу, для вас это личное, но мешаться под ногами тоже не нужно. Надеюсь, я ясно выразился. Джой видела ошарашенное лицо отца. Так грубо с ним не разговаривали уже очень много лет. Но несмотря на приказной тон спецназовца, он был полностью прав. Честь давно не молод, в бою от него толку не будет, а проблем присутствие комиссара прибавить может. Никто не хочет рисковать жизнью из-за мстительного старика. В кармане Джой завибрировал телефон. Достав смартфон, она открыла сообщение. В маленьком окошке ссылки виднелось лицо Маркуса Морлоу. Нажав на экран, Джой перешла на сайт с трансляцией видео. Смотри, Джой позвала отца. Вместе они уставились на настоящее представление. Качество съёмки поражало, настолько чёткая картинка, что можно было разглядеть каждую мелочь. Обнажённый по пояс Маркус висел на цепи. Напряжённое лицо, вспотевшая кожа, бешеный взгляд. Морлоу попался в ловушку. Кем бы он ни был, убийцей или братом убийцы, видимо, сейчас Маркус оказался в лапах психопа<th> «Недвижимость принадлежит Дариусу Деклейну», сказал честь, не отрываясь от экрана смартфона. «39 лет. Сын довольно обеспеченных родителей, который сделал состояние не благодаря, а вопреки воле папы и мамы. Вместо того, чтобы войти в бизнес отца, он ушел из семьи. Деньги сколотил на разработке приложений. Но там что-то нечисто, возможно, отмыв. Видела бы ты его рожу, сумасшедшей, каких мало». Послышалась стрельба. По рации передали о штурме. Как только полицейские и спецназ подошли к воротам виллы, по ним открыли огонь. Что бы там ни творилось за забором, кто-то сильно не хотел пускать туда посторонних. «Надо же, вы уже здесь!» – прозвучал голос из динамиков смартфона. «Вот и сам Даррилс», – сказал Чейз. На экране телефона появилось лицо мужчины с подкрашенными глазами. Он мерзко улыбался, выставляя на показ белые, как снег, зубы. Взяв в руки камеру, он повернул объектив в сторону Маркуса. За спиной подвешенного Морлоу стояли люди в черных мантиях. Сначала Джой подумала, что это адепты Култум Мортуорум Тенебрае, но, приглядевшись внимательнее, заметила пластмассовые подбородки. «Манекены! Надеюсь, нам хорошо видно!» Деклейн тряс камерой, то приближая ее, то наоборот, уводя от испуганного лица Маркуса. «Все-таки паршивым ищейкам удалось выйти на мой след. И зачем я потратил столько денег на анонимность? Ну да ладно! Иногда нужно все разрушить, спалить до тла, чтобы потом начать все сначала». Дариус поднес камеру так близко к лицу Морлоу, что можно было разглядеть каждую пору на его коже. «Как дела, Маркус?» Из-за камеры вылезла рука Дариуса, похлопав Маркуса по лицу. Несколько ударов ладонью по щекам Морлоу заставили взбодриться мужчину ещё сильнее. Не спать, мой милый друг, нас с тобой ждёт величие. Судьба сложилась так, что сегодня мы прославимся на весь мир. Фрэнк посмотрел на дочь. Он что, хочет убить Морлоу в прямом эфире? Вернув камеру на штатив, Дариос появился в кадре. В руках он держал длинный нож. Разгуливая возле Маркуса, он рубил лезвием воздух, словно пытался что-то смахнуть с клинка. Расмотреть что-то помимо Дариоса, подвешенного морлоу и кучи манекенов в мантиях, никак не удавалось. Ракурс был выставлен таким образом, чтобы человек по ту сторону экрана видел только жертву. Остальное размытый тёмный фон. Поздоровайся со зрителями, Маркус. Дариус полоснул клинком по груди пленника. Из раны потекла густая кровь, заливая волосы на торсе морлоу. Ещё один порез и на израненной коже образовался крест. Быстрые и уверенные движения. Деклейн явно проделывал это не в первый раз. Джой смотрела на лицо Маркуса, но он стоически выдерживал издевательство психопата. Плотно сомкнутые губы не издали ни звука. Знаешь, Дариус схватил Морлоу за волосы на голове. Я слышал, что ты пытался закончить какой-то круг. Что же? Ванзиф острие клинка в верхнюю часть креста на груди Маркуса. Деклейн провёл нож по окружности, касаясь краёв предыдущих ран. Господи, сказал Чейс. этого маркус не выдержал мужчина взвыл от острой боли его тело висящее на цепи затряслось в судорогах босые ноги дрожали из глаз текли слёзы а изо рта пузырящись слюни Джой чувствовала, как участился её пульс. Кожа покрылась мурашками. Она смотрела на медленную смерть человека в прямом эфире и впервые за свою сознательную жизнь испытывала сострадание. Ей стало жалко беспомощного мужчину, в которого беспрепятственно вонзалось лезвие. "Как тебе такой круг?" зарал Дариус, отойдя от Морлоу на несколько шагов, Деклайн посмотрел на его изрезанную грудь. Наклонив голову на бок, он словно оценивал свою работу. «По мне так сойдет!» Забежав за объектив камеры, Дариус вернулся с оружием, куда более пугающим, чем лезвие ножа. Увидев пламя паяльной лампы, Фрэнк выхватил телефон дочери и выключил трансляцию. «Там может быть подсказка!» Пытаясь унять адреналин, сказала Джой. «Комиссар!» К Чизу подошел молодой парень в очках и с компьютером в руках. Судя по записям, под нами расположена заброшенная шахта. Вилла Деклейна построена над огромной подземной ямой. "Он там!" Джой посмотрела вниз. "Схвати фразу!" Фрэнк закричал. "Деклейн и Морлоу под землёй!"